Раньше. Лотца, 18 ноября, более одного года назад. Джервис Бэй, Новый Южный Уэльс. Садись, Лотца. Сержант Джон Редклифф, начальник полицейского участка Джервис Бэй, указал на пустой стул перед своим столом. С утра он первым делом вызвал ее к себе. Помедлив, Лотца опустилась на стул. Она принесла с собой пакет, который отвезла в дом на Бонни Ривер вчера вечером. Сейчас он лежал у нее на коленях вместе с фотографией байкера, сделанной с камеры наружного наблюдения перед входом в пагу. «Отчитайся», — сказал Джон, наклонившись вперед. Взгляд его темно-коричневых глаз был напряженным, почти пронзительным. Он был крупным и внушительным мужчиной. Он поддерживал строгую дисциплину и отчетность среди своих сотрудников, но лодце знала его как порядочного человека. Городок был небольшим, поэтому они встречались и в неформальной обстановке. У него была большая семья, пятеро детей и золотое сердце, скрытое за внешней черствостью и полицейским мундиром. Расскажи обо всем, что вчера произошло в доме Кресл Смитов и почему ты там оказалась. Лодца облизнула губы и объяснила все так хорошо, как только могла. Она ничего не утаила. Под конец она показала начальнику фотографию мотоциклиста. Этот парень оставил посылку. Я видела, как он уехал на грязном мотоцикле. Я запомнила Квинслендский регистрационный знак, поскольку мне показалось, что мотоцикл находится в нерабочем состоянии. Утром я прогнала эти номера через систему с учетом вчерашних событий, добавила она. Мотоцикл значится в угоне, а сосед сказал, что на автомобиле, который вчера вечером уехал от дома Крэссуэлл Смитов, тоже были регистрационные знаки из Квинсленда. Не знаю, как это может быть связано. Начальник изучил фотографию, потом откинулся в кресле и сцепил руки за головой. «Что в пакете?» – спросил он. Не знаю, сэр. С учетом обстоятельств пропавшего мужа и жены наркоманки, которая сейчас находится в коме, думаю, мы можем открыть его. Сердце Лодце учащенно забилось. Она положила пакет на стол, и Джон протянул ей ножницы. Она уже сфотографировала посылку. Теперь она надела перчатки и осторожно разрезала клейкую ленту. Потом открыла крышку плоской коробки. Внутри было пять пузырьков с такими же этикетками, как на той баночке, которую она нашла рядом с Элли Крессел Смит на полу ванной комнаты. Джон встал и обошел вокруг стола. «Гипнодорм», — сказал он, — «препарат строгого учета». «Похож на тот, который она использовала для передозировки», — он посмотрел на лотцу. Вероятные последствия были тяжкими и мгновенно ощутимыми. Она, будучи полицейским при исполнении служебных обязанностей, доставила контрабандные таблетки в дом женщины, которая могла умереть от передозировки этими самыми таблетками. Джон почесал подбородок. Прибавь их к вещественным доказательствам. Пусть их проверят на подлинность. Будем надеяться, что это не превратится в проблему лотса. Тихо сказал он. По крайней мере, это не убийство, иначе дело уйдет выше. Пока что у нас есть человек, пропавший в море, который еще может оказаться живым и здоровым. Вместе с делом о супружеском насилии и наркотической зависимостью. Он уселся на свое место. Перекрой доступ к их дому и найди этого байкера. Да, сэр. Лодца встала и вышла из комнаты, тихо прикрыв дверь за собой. Ей было тошно чутье подсказывала, что это гиблое дело.